Глава 9. Клиховский прекрасно знал историю тринадцатилетней войны, когда прусские города во главе с Данцигом восстали против Тевтонского ордена. Знал, как табориты осадили замок Мальборка – Но дядя Леось, доктор Леон Козловский, рассказал совсем другой сюжет о рыцаре Хуберте и Армарио Сирета, Сюжет о шляхте Чикаритане, который сговорился с дьяволом и поднял из могилы Суккуба. Здесь, в кафе под Журавом, Винсент впервые услышал о библейском мече. Отец не открыл тайну рода никому из трех своих сыновей. «Он просто не верил», — пояснил дядя Леось. «А тебе надо верить, Вицек. С Теодором Клиховским, отцом Винсента, дядя Леось дружил с далеких двадцатых годов. Оба они, Леось и Теось, при Львовском университете занимались археологией и неолита. На раскопках древних поселений Покутья, сидя ночью у костра на берегу Черемоша, Теось рассказал другу предание о проклятии рода Клиховских. Рассказал как забаву, как шутку. Мальчишек Теодора Леон водил на рыбалку и в кино. Отцовскую стезю выбрал только Вицек, младший сын. Его увлекла история Тевтонского ордена, и дядя леос помог Вицеку получить место научного сотрудника при высшей политехнической школе Данцига. В политехнике вольного города работали лучшие специалисты по изучению ордена. Ректор политехники прислушался к рекомендациям профессора Козловского, премьер-министра Польши. «Винсент полюбил этот город, то ли польский, то ли немецкий», узкие улицы с цветными фасадами старинных домов, лепнины и завитушки барокко, окна в затейливых переплетах и фигурные фронтоны, скульптура и каменные крылечки, острые шпили костелов, мрачные тевтонские башни, кованые решетки с тритонами, набережные каналов и матлавы, дребезжащие трамваи, кафетерии, модные пассажи, гудки пароходов и древний звон колоколов. Здесь Винсент женился на Марии, своей студентке, на Марутке, на Мышке, на Рысе. В 37-м у них родился Берчик, Альберт, через два года Людовичек. Винсент не обращал внимания на нашествия нацистов, коричневых штурмовиков и черных эсэсовцев, не придавал значения призывам гауляйтера Форстера в объятия Рейха, посмеивался над митингами на Майском лугу. Он исхитрился не заметить, как нацисты сожгли синагогу на Михаэле Свек, как покорно опустили витрины многих лавок и магазинчиков, перечеркнутые готическими надписями «Еврейская свинья». Утром, 1 сентября 1939 года, Данцик проснулся от канонады. Германский броненосец Шлезвиг гольштейн навестивший город с визитом дружбы, из орудий главного калибра громил Вестерплатта, польскую военно-морскую базу, Гарнизон занял оборону, но не мог одолеть огромного стального дракона, что вторгся в вольную гавань. А в самом городе доморощенные эсэсовцы с пулеметами и броневиками осадили польскую почту на площади Гевелиуса. Почтальоны, операционисты, кассиры и курьеры отстреливались, укрываясь за баррикадами из посылок и мешков с письмами. Началась Вторая мировая. Немцы перешли в наступление по всей границе, ударили Польшу в спину танками из Мариенбурга. Красная Россия выждала немного и тоже ринулась в Польшу. Большевики и нацисты встретились на линии Керзона. За месяц они разорвали Польшу пополам и уничтожили польское государство. Я навел справки о судьбах Алика, Теоси и Стефы, сказал Винсент Козловский. Прими мои соболезнования, Вицек. Александр, старший брат Винсента, служил в кавалерийской бригаде армии Лоц. Сколько Винсент помнил Алика... Тот всегда мечтал о ратной славе гусар. В первый же день войны в полях под городом Клобуцк польская кавалерия контратаковала немцев. Немцы еще не видели такого. На их танки под гордую песню боевого горна неслись всадники с саблями и карабинами. Танки попятились, но Александр остался лежать в истоптанной пшенице. Профессор Теодор Клиховский с женой Стефанией жил во Львове и потому оказался на территории Советской Украины. Немцы вошли во Львов 30 июня 1941 года. Триумф Рейха начался с евреев, повешенных на фонарях. Затем Майдзадз команды принялись вылавливать профессоров. Их привозили в парки некоторых вместе с семьями, и там пули разбивали польские головы, набитые бесполезным хламом, законами медицины, математики, физики и филологии. 5 июля 1941 года На Вулецких холмах в кусты Шиповника упали супруги Клиховские. Историки. Они умерли, так и не узнав о гибели сыновей Александра и Хенрика. О всех смертях узнал только Винсент. А дядя Леось, старый друг Теодора и Стефании, переметнулся к немцам. Он считал, что это правильно, и сейчас предлагал Винсенту поступить так же. Из политехники Винсента выгнали в октябре 1939-го. Он же был поляком до недочеловеком, унтерменшем. Не помогло даже то, что он занимался Тевтонским орденом. Из хорошей квартиры возле Дворца кино семья Винсента переехала в полуподвал, в бедные кварталы у судоверфей. Винсент устроился работать текелажником на Слипе, а по вечерам вел занятия в нелегальной польской школе, преподавал историю и язык. Мария сидела со своими и соседскими детьми, ей за это немного приплачивали. В 1941 году у Клиховских родился третий сын – Цезариуш, Чарусь. Семья еле сводила концы с концами, но стойкая мышка ни на что не жаловалась. Когда за Винсентом явились агенты, он решил, что это арест. Однако в отделе СД его встретил дядя Леось. Оказывается, он уже заказал столик в кафе. В старом городе Клиховский не бывал года два – Полякам сюда соваться не стоило, а в кафе он не входил с начала войны, то есть почти четыре года. Полякам запрещалось посещать кафе, рестораны, музеи, библиотеки, театры и кино. На Рыбацкой набережной, как прежде, стояли столики под полотняными навесами, скользили официанты, и оркестрик играл вечную Лили Марлен. «Пускай убит я где-то в неведомой дали, сбегу я с того света к тебе, моя Лили». «Ты только позови меня, моя Лили Марлен!» По Матлаве проплывали прогулочные теплоходики, пахло речной водой, гниющей древесиной, дымом и жареной сельдью. Клиховский присел так, чтобы видеть журав. древнее и доброе чудище славной эпохи Ордена и Ганзы. Две круглые кирпичные башни в колпаках из красной черепицы сжимали черный дощатый зоб, и бревенчатый клюв, нависший над променадом. Это был допотопный подъемный кран. Дядя Леось остался все таким же интеллигентным и грустно-ироничным. Он поправил круглые металлические очки. «Все не весело, Вицек. Наверное, ты уже знаешь о Хенрике. Посмотри». Козловский положил на столик раскрытую брошюру со свастикой. Одна строка была подчеркнута пером. Не читая, Винсент понял, что там написано. Хенрик Клиховский, поручик. И данные воинской части Хенрика. Хенрик, средний сын в семье Клиховских, вслед за братом Александром тоже пошел в армию. В сентябре 1939 года, когда Россия напала на Польшу, польские войска, стоявшие восточные линии Керзона, подчинились приказу и без боя сдались русским. Через Красный Крест осенью и зимой Хенрик прислал несколько писем. Сообщил, что находится в лагере военнопленных. С весны 1940 года писем больше не было. Отец и мать продолжали верить, что Хенрик жив, а Винсент почувствовал, что случилось самое страшное. Весной 1943 года немецкая полиция обнаружила в Катанском лесу под Смоленском огромные братские могилы. В могилах лежали тысячи польских офицеров. Большевики бестрепетно расстреляли их, чтобы не осложнять свои отношения с нацистами. Одним из немногих опознанных оказался майор, сослуживец Хенрика. Хенрик упоминал о нем в письмах. Про Катанскую бойню немцы сообщали в газетах и по радио, чтобы поляки не вступали в партизанскую гвардию Людову. В брошюре, которую принес Козловский, были опубликованы результаты немецкого расследования. — Это гебельсовская пропаганда, — угрюмо сказал Винсент. — Тут Гебельс не лжет, — возразил дядя Леось. Ему незачем, Вицек. На другом берегу реки вплотную друг к другу громоздились гигантские фахверковые склады-шпайхеры. Их старинные беленые стены, расчерченные балками на квадраты и диагонали, закатное солнце окрасило в багряный цвет. «Зачем вы разыскали меня?» Козловский наклонил голову и поверх очков посмотрел Винсенту в глаза. «Твой отец не поверил, Вицак, а ты поверь, что пятьсот лет назад твой предок дал обещание дьяволу. «Доказательство тому гибель твоих братьев. Ты должен вернуть Лигуэт. Если ты не сделаешь это, два твоих сына погибнут, а третий, как и ты, останется в одиночестве, чтобы вернуть долг вместо тебя». «А вам-то что?» — спросил Винсент. «Вы же всех предали, дядя Леус». Склонный к театральности и драматизму, фюрер называл свою ставку «волчьим логовом». Но в оперативных документах она значилась как объект озера. Гуляйтер Кох считал большой удачей, что ставка находится в его владениях. Она укрывалась в мазорских лесах неподалеку от городишка Растенбург. За минными полями, линиями дотов и ограждением из колючей проволоки под старыми деревьями Будто гигантские ледниковые валуны лежали два десятка бетонных бунтов. Их упрощенные сглаженные формы напоминали даже не пирамиды фараонов, а зиккураты шумеров, посвященные Мордуку, Нергалу и Таммузу. Впрочем, фюрер и сам ощущал себя демиургом. Управление государством казалось ему делом слишком приземленным. Нет. Он повелевал великими стихиями, ходом времен, дрейфом континентов, а его подчиненным дозволял бороться друг с другом, как младшим богам. Заложив руки за спину, фюрер шел по дорожке от своего бункера мимо офицерского казино к бункеру фельдмаршера Кейтеля. Кох приотставал на полшага. Дорожка была пятнистой от солнца, просеянного сквозь листву. «Кох, вы должны помириться с Розенбергом», — не оглядываясь говорил фюрер. «Хватит соперничества, я устал от интриг, мои силы на пределе!» Нервное лицо фюрера страдальчески дернулось. «Ради нации я живу в этой бетонной тюрьме, как аскет, сплю на жесткой койке солдата, ем из одного котелка с охраной, я два года не был в опере!» Фюрер повертел головой, словно освобождал свою шею от петли. «Простите, мой фюрер!» — смиренно ответил Кох. Розенберг был рейхсминистром восточных территорий. Кох подчинялся ему как рейхскомиссар Украины, но как гауляйтер имел доступ к фюреру поверх Розенберга и добивался таких преференций, какие рейхсминистр не одобрил бы никогда. Например, Кох вывозил ценности с Украины не в Германию, а к себе в Восточную Пруссию, и немалая часть этих богатств оседала в фонде Эрих-Кох-Штифтунг. Розенберг знал, что Кох мошенник. «Между мной и Розенбергом существуют некоторые разногласия», осторожно сказал Кох. «Разрешить их можете только вы, мой фюрер». «Какие разногласия могут быть у борцов за общую идею?» «Я полагаю, что из польских территорий, которые не вошли в генерал-губернаторство, следует организовать что-то вроде польского государства». Этот замысел Кох вынашивал уже давно. Если он создаст и возглавит такое государство, то избавится от контроля и доносов Розенберга. «Вы фантазер, Кох!» Почти закричал Гитлер. «Польша! Я не знаю такой страны! Где она? Покажите мне! Польши не существует! Польского народа не существует! Это историческое недоразумение! Для германской нации нет других народов! Есть только другие территории! Усвойте это, Кох!» «Прошу прощения, мой фюрер!» — снова поспешно извинился Кох. «Я выразился недостаточно ясно. Конечно, я не имел в виду бывшую Польшу. Можно я объясню это просто, как сам понимаю?» «Уж извольте!» — язвительно и недовольно ответил Гитлер. Они повернули назад от бункера Кейтеля, укрытого маскировочной сетью с листвой из бакелита. Охрана объекта меняла сети в соответствии с сезоном. Весной и летом листва были зеленой, зимой серой, осенью желто-бурой. «Я думаю, что Рейх должен возродить государство Тевтонского ордена, страну немецкого господства на северо-востоке», — сказал Кох. «Для нас, жителей Восточной Пруссии, это дело чести, восстановление исторической справедливости. Вы сами говорили, мой фюрер, что СС — рыцарский орден нашей эпохи. Давайте вернем этому ордену его собственность». «Какую?» — быстро спросил Гитлер. «Часть Рейхскомиссариата Остлан и Рейхсгау Западная Пруссия». «Вы хотите обобрать не только Розенберга с Рейхскомиссаром Лозе, но и Гоуляйтера Форстера?» усмехнулся Гитлер. «Такова историческая правда», — важно ответил Кох. «К тому же вы знаете, мой фюрер, что я был против передачи в Рейхсгау Форстера моих провинций Мариенбург и Мариенвердер». Гитлер задумался. «Кто вас надоумил, Кох?» — с подозрением спросил он. «Вы рейнский немец. Откуда вам знать историю Тевтонского ордена?» «Восточная Пруссия стала моей родиной!» Восточная Пруссия, по сути, и являлась державой Тевтонского ордена. В 1525 году 37-й магистр ордена Альбрехт Бранденбургский Ансбах перешел из католичества в протестантизм и преобразовал орденское государство в светское герцогство Пруссия со столицей в Кёнигсберге. «Я задал вам ясный вопрос», — раздраженно сказал Гитлер. «Моим консультантом является доктор Козловский», — признался Кох. «А, тот безумец из банды Пилсудского», — сразу вспомнил Гитлер. Еще до Первой мировой краковский студент Леан Козловский вступил в революционную организацию подпольщика Пилсудского. Во время войны сражался в легионе будущего диктатора. Пилсудский запомнил добровольца. В 1930 году Козловский получил приглашение войти в правительство Польши. Через четыре года профессор археологии из Львова стал премьер-министром. Но в кресле премьера он просидел весьма недолго. Его вытеснили соперники. Козловский был уязвлен вероломством коллег, однако оспорить ничего не мог, Пилсудский умер. Козловский вернулся во Львов. Осенью 1939 года город заняли большевики. Они арестовали бывшего главу правительства Панской Польши, И два года Козловский провел в самых страшных тюрьмах. Его освободила война. Козловского отправили в штаб генерала Андерса, который в глубине России собирал польскую армию для борьбы с немцами. А Козловский не верил в победу над Германией. Он мечтал вернуться к власти над Польшей под крыльями германского орла. Из степей за Волжье он бежал к немцам, преодолел тысячеверстный путь по чужой стране и в районе Тулы перешел линию фронта. Появление Козловского в Рейхе стало сенсацией. «Чего хочет этот неудачник?» спросил фюрер у Коха. Кох усмехнулся. С Козловским ему все было ясно. «Хочет власти, мой фюрер!» Козловский надеялся возглавить коллаборационистское правительство, однако нацисты не удостоили Польшу такой чести. Нацисты расчленили ее и разделили куски между несколькими гауляйтерами а центральную часть объявили генерал-губернаторством. И губернатор Франк не желал уступать свою власть какому-то бродяге. В Берлине Козловского поселили в роскошном отеле «Алемания» и дали работу по профессии в этнографическом музее. О беглом премьере вспомнил Геббельс. На ямах Катани ему потребовался свидетель-поляк. Изучая документы расследования, Козловский наткнулся на сына старого друга. Мысли покатились. Теос. Проклятие, Лигуэт, Орден, Козловского осенила. Надо предложить немцам не марионеточную Польшу, а государство Ордена. Ведь Рейх может восстановить исторические владения тевтонцев на землях Поморья. С этой идеей следовало обратиться уже не к Франку, а к Эриху Коху. Если Кох будет магистром новой тевтонской державы, то Козловский станет великим комтуром, почти премьером, как и раньше. Козловский сумел пробиться к Гауляйтеру, и тот оценил хитрый план Козловского. Фюреру, конечно, понравятся рыцари с железными ведрами на башках, а он, Эрих Кох, с помощью рыцарей переберет к рукам новые ресурсы. И фюрер действительно был впечатлен. Его бурная фантазия закипела образами романтической старины. Тевтонцы с мечами, замки, бронированные кони, белые плащи и черные кресты — это подлинный дух Германии! Фюрер выдохнул, возвращаясь к реальности, и посмотрел на Коха. На тупого рейнского железнодорожника. «Да, конечно. Кох — верный солдат, но ему не хватает мистической глубины личности, и все же...» «Пусть дерзает». «Вы преданный боец партии, Кох», — сказал фюрер. «Но вы не знаете, как устроена история. Думаете, достаточно попросить меня и ваше желание исполниться? Нет?» Я должен понять, что миссия возложена историей именно на вас. Мне нужен знак, символ. Предъявите мне указание судьбы, что вы тот человек, который вернет нации силу и славу древнего рыцарского ордена». Кох был озадачен. «Как мне это понимать, мой фюрер?» Гитлер предпочел не углубляться в толкования. «Идите, идите, Кох. Я уже все сказал. Не мешайте моим мыслям». Над кудрявыми мазурскими лесами в синеве плыли солнечные облака. Гауляйтер шагал к воротам волчьего логова и мрачно прикидывал. Доктор Козловский, этот польский гешефтмахер, должен придумать своими учеными мозгами, как убедить фюрера, что Эрих Кох — тефтонский магистр. Клиховский не поверил в проклятие своего рода и в магию потерянного меча Тевтонцев. Но предложение найти Лигуэт он понял правильно. Это приказ. Дядя Леось казался человеком интеллигентным и мягким, однако не стоило обманываться, хватка у него была железная. Будучи премьером, дядя Леось организовал в городишке Береза под Брестом первый польский концлагерь. — За семью не беспокойся, Вицок, заверил Клиховского дядя Леось. «Вам всем оформят документы в Дойче. Марии дадут хорошую работу». «Неужели я так нужен вам?» — мрачно спросил Клиховский. «Ты молод. У тебя прекрасное историческое образование. Ты говоришь по-немецки, а самое главное, у тебя есть веская личная причина отыскать лигуэт», — пояснил Козловский. «Для тебя и для меня большая удача, что я наткнулся на имя твоего брата в документах о Катанском расстреле». Козловский привез Винсента в Кёнигсберг на аудиенцию к Эриху Коху. Голиатор жил на вилле в местечке Гросс-Фридрихсберг за чертой города. Новый двухэтажный дворец был окружен молодым парком, зданиями служб и оградой из колючей проволоки с пулеметными вышками по углам. Парадная лестница спускалась с пригор к академическому пруду Филиппстайх. Холл был увешан медвежьими шкурами и старинными гобеленами, В темных нишах замерли рыцари, электрические лампы выглядели как шандалы из замка. Гостей встретил Гуго фон Диц, адъютант гуляйтера. В рабочем кабинете Коха стоял большой стол с мраморным чернильным прибором и телефонами. Похоже, гуляйтер отгораживался от Клеховского пространством стола, словно гость был заразным. А Клеховский впервые с начала войны ощутил странную защищенность. Даже всесильный гауляйтер не осмелится причинить вред тому, у кого особые обязательства перед сатаной. Винсент разглядывал Коха. Крепкое лицо, заглаженные назад волосы, галстук песочного цвета френч с дубовыми листьями на вороте, рукавная повязка со свастикой и цветной нацистский значок «Золотой фазан». «Доктор Козловский сообщил мне о вашем...» Кох замялся. «Проклятие!» — спокойно подсказал Клиховский. «Вы чувствуете какую-то свою связь с той вечью? «Почувствовал после гибели братьев». Клиховский отвечал так, как посоветовал дядя Леусь. «Удивительно, что перед врагом лицемерие не потребовало насилия над совестью. Никакой связи с лигуэтом Клиховский не чувствовал». Магия меча заключалась в другом, в готовности чванливого нацистского бонзы играть средневековую забаву, лишь бы выслужиться перед своим фюрером. Винсент уже знал, Легуэт нужен Коху, чтобы Гитлер, мистик и психопат, увидел в нем в Эрике Кохи магистра Тевтонского ордена. Увидел и отдал Гауляйтеру орденские земли. Я полагаю, господин Гауляйтер, что наш поиск надо начать с архивов ордена. — напомнил о деле Козловский. — Да, — согласился Кох. — Гуга, пусть оберфюрер Беме обеспечит условия для работы господина Клиховского. Передайте доктору Фризену и доктору Герте мою просьбу о сотрудничестве. Подготовьте заявку шестой отдел РСХ в Берлине на пропуск для господина Клиховского по территории Рейха. Удачи вам, господа историки! Жду результатов! Из партийных фондов Клиховскому выделили небольшую квартиру в районе Амалии-Нау и назначили содержание. Клиховский не знал, следят ли за ним, да это было и неважно. Он мог свободно переписываться с Марией и посылать ей деньги почтовыми переводами. На первом этапе главной его целью стали хоть какие-то свидетельства о существовании Лигуэта. В свои поиски Винсент начал с архива прусского музея. Музей занимал первые этажи в трех крыльях королевского замка Кёнигсберга. Доктор Гёрта, директор, не позволил странному поляку рыться в древних пергаментах и бумагах, но предоставил их светокопии. О Лигуэте в этих документах не было ни слова. Доктор Фризен, провинциальный хранитель памятников в Восточной Пруссии, посоветовал Клиховскому продолжить изыскание непосредственно в резиденции ордена. Она располагалась в чешском городишке Фрейденталь. Эта поездка показалась Винсенту и реальной. Война грохотала где-то вдали, в России. Под безмятежным небом осени из красных и золотых лесов тяжко вздымались хвойно-зеленые горбы судетских гор. Посреди пряничного городка стоял большой нарядный дворец, последний Орденсбург Тевтонцев. На площади перед дворцом Клеховского остановили часовые. В резиденции ордена сейчас размещалось какое-то управление Люфтваффе. Нацисты выбросили тевтонцев отсюда как бесполезный хлам истории. Тевтонский орден давно утратил рыцарский статус, даже в ритуальном церемониальном смысле. Он превратился в некрупную религиозную общину, занимающуюся духовным окормлением паствы и благотворительностью. Ее содержали жертвователи-фамилиары. Небольшой доход давала собственность. Сдача в аренду лесов, мелкие курорты и рудники, типография. Оккупировав Судеты, и нацисты отобрали все. Ордену осталось только древнее, грозное имя. В соседнем городке Тропау при костеле Клиховский нашел 61-го магистра тефтонцев, отца Роберта Шельского. Это был моложавый старик-священник с упрямым взглядом. Клиховский и магистр присели на скамеечку возле кирпичного костела, с надстроенной башней-звонницей. «Декрет о ликвидации нашего ордена был подписан 1 сентября 1938 года», рассказал Шельский. «7 октября вермахт занял наш замок, а вскоре приехали Гитлер и Геринг. Им любопытно было увидеть Фрейденталь». Однако они не снизошли до разговора со мной. По брусчатке площади промчался мальчик на велосипеде. Я сам поехал в Берлин, побывал на приемах в Министерстве по делам церкви, в Министерстве внутренних дел и юстиции, в партийной канцелярии, все напрасно. По какой-то неведомой мне причине Рейхслейтер Мартин Борман оказался настроен к ордену крайне враждебно. В феврале 39 -го года орден был упразднен. 750 лет истории были оборваны одним росчерком пера уголовного преступника. Кленовые листья лежали на брусчатке, словно красные заплаты. — А я полагал, что руководство Рейха относится к вам благосклонно, — признался Клиховский. В судьбах Тевтонского ордена руководителей Рейха привлекает лишь военная экспансия на восток и борьба со славянами. Не случайно танковый батальон СС получил название «Герман фон Зальца», — невесело продолжил магистр, — «Рейхом правят оккультисты. Их речь о тевтонском духе касается не рыцарей, а язычников-тефтонов, древних германцев, победивших римлян». Гебельс и Розенберг уничтожили репутацию нашего братства». Клиховский не выразил сочувствия. «В этой войне случились потери и пострашнее, но магистр не заметил холодности собеседника». «Скажите, святой отец, вам знакомо это название? Лигуэт?» Осторожно подступился Клиховский. «Конечно!» — кивнул Шельский. «Меч, которым обезглавили предтечу!» Легендарная запретная святыня Ордена. «Почему запретная?» Тотчас спросил Винсент. «Потому что от сатаны?» «Нет». Шельский усмехнулся. «Крест Иисуса и копье Лангина тоже не от доброты людской. Лигуэт обладал властью и над материей, и над духом. Он мог рассесть что угодно и обращал человека, пораженного им в раба своего убийцы. Но делал даже не в том. Своему обладателю он даровал освобождение от расплаты, от божьего суда. Человеку с легоэтом Господь не страшен и не нужен. Такое оружие использовать нельзя никому. Это понимал даже сатана. «Меч спрятан в Мариенбурге?» Клиховский глядел магистру в глаза. «Пятьсот лет назад, милостью небес или гневом преисподней наш орден был избавлен от тягостной миссии обладания!» Тихо ответил магистр. Кафе под Журавом при самом первом и самом важном разговоре с Козловским Винсент понял, что Мариенбург для него неизбежен. За три столетия после ухода тевтонцев замок Мариенбурга изменился до неузнаваемости. Равнодушные каменщики ломали и переделывали старинные палаты и галереи, хлопотливо заселялись, а потом бестолково съезжали какие-то учреждения, в конце концов неприютные стены были заброшены. Никто не знал, что делать с этой грандиозной, непонятной и нелюдимой руиной. В XIX веке через ногот перекинули новый мост, и нижний двор пересекла железная дорога. Когда-то призрачные кони Грюнвальда по ночам проносились порву и влетали в Лихновскую башню, а теперь по их пути круглосуточно катились поезда, и башню окутывал дым паровозов. Замок погибал в обыденности. По примеру жителей Кёльна, которые пожелали достроить свой собор, жители Данцига учредили комитет по спасению Тевтонского замка. Возглавил его архитектор Конрад Штейнбрехт. 40 лет он по кирпичику перебирал и восстанавливал твердыню ордена в ее изначальном величии. В 1922 году Штейнбрехт уступил свой пост Бернхарду Шмидту, хранителю памятников Западной Пруссии. Возрожденный замок Тевтонцев стал гордостью высшей политехнической школы Данцига, потому что историки, вернувшие к жизни столицу ордену, преподавали в политехнике на факультете архитектуры. Клиховский появился здесь уже после смерти Штейнбрехта, но прекрасно знал Бернхарда Шмидта. Под его руководством преподаватели политехники каждый год вывозили своих студентов на летнюю практику в Мариенбург. Там, на стенах замка, Винсент и познакомился с юной Марией, своей будущей женой. Она размешивала строительный раствор, а он катал тачку. Между мировыми войнами город Мариенбург принадлежал восточной Пруссии. 1 мая 1933 года, в день национального праздника немецкого народа, над Бургфридом взвился флаг со свастикой. Нацистам замок достался почти готовым, оставалось только расчистить рвы фон Плауэна. Это было сделано на деньги СС. Рейхсляйтер Розенберг выступил во дворце магистров с речью, в которую уподобил стремление рейха на Лебенсраум крестовым походам Тевтонского ордена в Пруссию и Литву. Розенберг пообещал воздвигнуть возле Маринбургского замка гигантский Тинг-Плац, амфитеатр под открытым небом. Нацисты грезили обычаями древних тевтонов когда обитатели селения устраивали тинги, сходы всего племени. В Германии было запланировано возведение тысячи помпезных тинг плацев Но в Восточной Пруссии на эту надменную затею не хватило средств, и рабочие подневольные бойцы имперской службы труда были переброшены на другие объекты рейха. Осенью 1939 года Германия растерзала Польшу. Данцек стал центром Рейхсгау Западная Пруссия, и Эрих Кох, гауляйтер Восточной Пруссии, был вынужден передать район Мариенбурга под управление гауляйтера Форстера. Клиховскому тогда было не до рыцарей. Его, поляка, выгоняли с работы в политехнике, и Бернхард Шмидт не сказал ни слова в защиту коллеги. Клиховский встретился со Шмидтом в декабре 1943 года в Мариенбурге. Встретился уже как эмиссар Гауляйтера Коха. «Простите меня, старика», — покаялся Шмидт, — «я был близорук, господин Клиховский, не догадался расспросить вас о ваших немецких корнях». Шмидт сожалел, что вовремя не увидел в Клиховском фойкс-дойче и не предположил, что Клиховский может оказаться нужным нацистской партии. Старинные тефтонские замки нацисты превращали в Орденсбурге школы партийной молодежи. Юнкеры здесь занимались спортом, осваивали все виды оружия, изучали историю и расовые законы. Орденсбург разместился в высоком замке. Светловолосые юноши с ясными лицами жили в рыцарских дермиториях, принимали пищу в рефекториях, сидели на занятиях в залах конвента и капитула, строились и кричали «Зикхайль!» в соборе Девы Марии. Символическую мощь Мариенбурга Гуляйтер Форстер использовал сполна. Через полгода после падения Польши в канун дня рождения фюрера Альберт Форстер и Ганс Франк, генерал-губернатор Польши, устроили в замке торжественное возвращение тефтонских знамен, потерянных орденом в Грюнвальдской битве. Правда, возвращались не подлинные реликвии из храма Нававили, а копии. Зато речи Форстера и Франка радио широко разнесло по всей Германии. И вскоре сам фюрер, как хозяин уже показывал Маринбург адмиралу Хорте правителю Венгрии. Рехсканцелярию в Берлине украсил гобелен с изображением обороны Мариенбурга Генрихом фон Плауеном. Из Мариенбурга ездить в Данце к семье Клиховскому было удобнее, чем из Кёнигсберга, поэтому он провел замки зиму и весну 44-го. Его поселили в бывшем фермарии в казарме караульного батальона. 500 лет назад в фермарии жил Каэтан Клиховский. Порой по ночам, когда завывали жулавские ветра, Винсент казалось, что за окном по-прежнему пятнадцатый век. Если пробраться в башню Курья Нога, то можно наткнуться на Суккуба, прекрасную крылатую девушку, пьющую кровь из горла своей жертвы. Тот Мариенбург, в котором он встретил Марию, был летним и жарким. Здесь пахло травой, и свежим кирпичом, Смеялись и влюблялись студенты, а солнце сверкало в цветных витражах. Но все развеяла война. И нынешний Мариенбург был увешен кровавыми знаменами со свастикой. На валу он плавая настояли зенитные батареи, из широких ворот Карвана торчали рыло бронетранспортеров, мимо Лихновской башни катились эшелоны с танками, укрытыми брезентом, и перед дворцом магистров офицеры вермахта каждый день принимали присягу новобранцев. А ночью лучи прожекторов шарили по низким тучам, на мостах стояли часовые, по стенам ходили патрули, однако никакая охрана не могла справиться с призраками былого. Тени рыцарей скользили сквозь аркады, над Мариинбургом мелькали темные крылья зла. Доктор Шмидт, теперь сама любезность, открыл Клиховскому архивы ордена, хранившиеся в замке, и Клиховский наконец-то нашел в документах Уже знакомые имена Хуберт Ротенбахский, Рето фон Тендорф и Ульрих Червонка. Но понять судьбу Лигуэта древней записи ему не помогли. Он проработал в замке до 20 апреля, до дня рождения фюрера. В этот день в Большой трапезной традиционно проводили церемонию приемов гитлер югент Мальчики вступали в Юнг-Фольк, девочки в юнг -медельбунд. С утра у новых ворот. Ворот Гинденбурга объемистые автобусы-бюссинги высаживали опрятно одетых детишек под присмотром школьных учителей. Над замком из репродукторов звенело наше знамя «Реет впереди», ясноликие юнкеры из Орденсбурга принимали группы и вели на экскурсию по замку. Детишки с восторгом смотрели на древние башни, стены, бойницы и рвы, облака плыли над Бургфридом. Юнкеры рассказывали, как гордый орден победно шагал по языческим чащам Польши, Пруссии и Литвы. Клиховский почувствовал, что нацисты отняли у него не только будущее, но и прошлое. А вскоре ему приснился Козловский. Они опять были в Данциге, сидели на набережной в том же кафе с полотняной крышей. Над могучим журавом летали чайки, по мотлаям мимо высоких амбаров шпайхеров плыли светлые прогулочные суденышки. Оркестрик наигрывал Лили Марлен. Козловский мягко улыбался. И говорил он во сне совсем не то, что говорил при встрече. «Мы больше не увидимся, Вицек! Во всяком случае, наяву!» «Почему?» — насторожился Винсент. «Я погиб! В Берлине при бомбардировке! Что поделать? Мне не повезло! Но ты не прекращай поиски Лигуэта!» Попробуй в замках Восточной Пруссии. А какое вам теперь дело, дядя Левось? Усмехнулся Клиховский. Мне никакого. Я мертв. Лукаво согласился Козловский. Но считай, что ты это Каетан, а я Бафомет. замок Рагнит и замок Мемель, Лабиау, Топиау, Гермау. Клиховский ездил по городам Восточной Пруссии, которые после падения Мариенбурга остались под властью Тевтонского ордена, и перебирал архивы магистратов, но чувствовал, что это бесполезно. Орден спрятал Лигуэт так, чтобы никто и никогда не нашел его, и потому не стоит рассчитывать на какие-то записи. В ратуше Инстербурга не сохранилось ни одной бумаги времен Людвига фон Эрлисхаузена. Архивариус выдал Клиховскому увесистый фолиант XVIII столетия с экстрактами орденских документов XV века. Сами документы давным-давно были перевезены в Кёнигсберг. Клиховский листал книгу, не надеясь на удачу. За соседним столом что-то читал и делал выписки некий пожилой господин в очках. Клиховский поймал его осторожный взгляд. Господин в очках дождался Клиховского у выхода из ратуши. «Конрад Хаберлянд», — представился он, приподняв светлую летнюю шляпу. «Бывший бургомистр города Пилау, а ныне его летописец». «Да, я читал вашу книгу», — припомнил Клиховский. «Морской город Пилау и его гарнизон, так, если не ошибаюсь?» «Все верно» подтвердил польщенный Хаберлянд. «Простите, что лезу не в свое дело, но вас интересует магистр Людвиг фон Эрлихсхаузен». «Почему вы спрашиваете?» — удивился Клиховский. «Я изучаю судьбу мессира Делякао, коменданта крепости Пилау. Вы удивитесь, но ваш магистр и мой мессир странно связаны друг с другом, хотя и разделены двумя веками. Возможно, вы объясните мне характер этой связи». Вы говорите слишком расплывчато, заметил Клиховский. Дело в том, что Делякава считали безумцем. По преданию он лишился рассудка, когда открыл склеп, запечатанный магистром фон Эрлихсхаузеном. Клиховского словно умыли холодной водой. Я хочу знать эту историю, твердо сказал он. Прогуляемся, предложил Хаберлянд. Пьер Делякав жил во второй половине XVII века. Гугенот, он бежал из Франции и поступил на службу к прусскому Курфюрсту. Курфюрст назначил его комендантом крепости Пилау. Пруссия решила завести морской флот, и Делякаву поручили реконструировать шведскую цитадель, которая охраняла пролив и гавани. Мессир принялся за дело с недюжинным рвением. Для крепости требовались камни и кирпичи, и Делякав приказал разбирать на материалы старинные орденские замки в Лахштете и Бальге. В подвале Бальги работники наткнулись на замурованный склеп с печатью магистра фон Эрлихсхаузена. Делякав бестрепетно сломал печать и спустился в гробницу. «Он вышел обратно живым и невредимым, но с белой головой», рассказывал доктор Хаберлянд. И с тех пор начал проявлять болезненный интерес к смерти. Точнее, к существованию человеческого тела после смерти. Каберлянты и Клиховский неторопливо шагали по тротуару мимо витрин и полотняных навесов летних кафе, где за легкими столиками сидели офицеры с подругами. По мостовой катились блестящие опели и Хорхи, изредка притормаживая проезжали большие армейские грузовики в камуфляже. В Пила шептали, что комендант увлекся кабалой. В городе пропало несколько девушек, вестовые утверждали, что видели, как комендант сжигает в камине женские платья. По приказу делякава в недрах цитадели соорудили тайную крипту. В ней, по слухам, и находились забальзамированные тела исчезнувших девушек. Это был загробный гарем коменданта. Пьер Делякаф распорядился, чтобы после смерти его тоже положили в том склепе, якобы он все равно будет жив. Мессир повелел, чтобы гарнизонный барабанщик по утрам бил побудку над склепом и возглашал. «Подъем, господин комендант!» «Я думал, что это легенда», — говорил Лиховскому Хаберлянд. «Однако шесть лет назад я нашел склеп Мессира. Туда вел подземный ход из кирхи. Склеп оказался пустым, но загробный гарем коменданта не был сказкой. наградили вынаградили имением Дидлакенблис Инстербурга, и здесь Мессир тоже построил кирху и склеп, а в склепе упокоились две его жены». Жители Дедлакина были уверены, что комендант сам умершлял своих жен и затем производил с их трупами некое действие, которое останавливало естественный распад. Покойниц Далякав уносил в подземелье на руках, словно невест. И чем закончил этот естественный испытатель? Спросил Клиховский. 8 мая 1679 года слуга нашел Пьера Делякава в постели мертвым. Мессир сам по доброй воле совершил с собой то страшное действо, которому подвергал трупы своих жен. «Кошмар!» выдохнул Клиховский. Хаберлянд улыбнулся с видом хранителя великой тайны. «Тело коменданта тоже не поддается тлению. Я сам освидетельствовал его. Оно и ныне лежит в склепе в не хотя миновало почти триста лет». Сквозь шум автомобилей и музыку из кафе до Клиховского и Хаберлянда доплыл перезвон курантов. Часы били над площадью Альтмаркт. Что же, по-вашему, делал Пьер Делякаф? По легенде, в гробнице замка Бальга он увидел останки некого рыцаря. Рыцарь держал в руках меч. Делякаф взял этот меч, а останки вдруг ожили, зашевелились и протянули руки к коменданту делякав изрубил мертвеца на куски потом же в Пиллао, опытным путем мессир установил что удар этого меча ввергает человека в странное состояние ни жизни и ни смерти и в таком состоянии человек существует еще очень долгое время пока окончательно не обветшает как ветшает любая вещь посредством меча пьер делякав задумал продлить свои дни на земле и продлил слуга нашел его с мечом в груди Клиховский уже не сомневался. Комендант крепости Пилау наткнулся в замке бальгана Лигуэт. Чудеса Деля Кава под силу только Лигуэту. А где меч коменданта? Клиховский старался не выдать волнения. Доктор Хаберлянд наслаждался интересом собеседника. У меня? Наконец сказал он. Точнее, в музее Пилау. Я забрал его из кирхи дидлакина как артефакт, имеющий отношение к истории моего города. У Клеховского закружилась голова. Уверен, этот меч был какой-то святыней Тевтонского ордена. Печать магистра на дверях склепа означает, что меч был оставлен в бальге намеренно, и, так сказать, под присмотром охранника. Об этом я и хотел расспросить вас. Знаете ли вы что-нибудь о мече Людвига фон Эрлихсхаузена? «Мне надо осмотреть вашу находку», — сдавленно сказал Клиховский. «Конечно, приезжайте», — радушно пригласил Хаберлянд. «Буду очень рад принять вас и услышать объяснение специалиста». «Завтра я в Кёнигсберг, а послезавтра к вам», — пообещал Клиховский. Сначала он хотел своими глазами увидеть тело Пьера делякава. Гордостью Инстербурга был необычный вид транспорта — троллейбус. На следующее утро Клеховский сел в красивый и просторный вагон, идущий в Дедлакин. Дорога занимала полчаса. Мягко гудел электромотор. Троллейбус катился по шоссе мимо чистых перелесков, мимо добротных фольварков и полей зрелой пшеницы, по золоту которой скользили голубые тени облаков. В Дедлакине пастор взял с гостя двери их смарки, стоимость осмотра, выручил ручной фонарик и старинным ключом отомкнул замок на двери склепа, маленького кирпичного домика за алтарем простой сельской кирки. «Жители нашего селения уже давно похоронили тела фрау Кирстен и фрау Труди», сказал пастор. «А сам господин комендант пока здесь». Клиховский спустился в прохладный сумрак. На каменном возвышении стоял длинный гроб, закрытый сверху стеклом. Клиховский посветил и увидел в гробу жуткое лицо Пьера де Кава. Сухое и рельефное. Не бумажно слоящееся, как у египетских мумий, и не смоленое, как у церковных мощей. Доктор Хаберлянд подобрал верное определение «обветшавшее». «Обветшавшее, но живое». Жизнь еще теплилась в мертвеце, будто уголь тихо тлел изнутри. И Клиховский понял, кто лежит в гробу. В гробу лежал Анастифонт.